Глава четвертая. Дешевые фокусы. Несколько солдат 110-й американской парашютной дивизии под командованием офицера с усиками, как у Кларка Гейбла, и с теми же ухватками южного джентльмена медленно продвигались на двух джипах по петляющей горной дороге в Баварских Альпах. Путин указывал пожилой немец в Баварской шляпе. Положив руки на колени, Он сидел на заднем сиденье переднего джипа между двумя солдатами. Баварец был любезен и услужлив до приторности, но американцам это нравилось. К тому же они уже привыкли к тому, что немцы ведут себя так. «Мы уже почти добрались, господин офицер», — доложил Баварец. «Вон за тем поворотом этот дом». «Он там один?» — поинтересовался американец. «Не могу сказать, господин офицер». «Я не входил внутрь». «Оружие. У него есть оружие?» «Простите, господин офицер, но я этого тоже не знаю». Наконец дорога уперлась в одноэтажный деревянный дом. Солдаты выпрыгнули из машин, негромко переговариваясь, окружили дом, держа на готове автоматы. Из дома не доносилось ни звука». Офицер подал знак, и двое солдат вышибли дверь и ворвались в дом. В полутемной комнате на деревянной кровати лежал мужчина в гражданской одежде, заросшей бородой. Он просто лежал с открытыми глазами, тупо уставившись в потолок. «Руки вверх! Оружие! Оружие есть!» Бородатый с трудом сел и испуганно поднял руки. Потом отчаянно затряс головой. Его то ли била нервная дрожь, то ли трясло жуткое похмелье. На столе, на полу всюду стояли и валялись пустые бутылки. «Это все ваша работа?» — кивнул с недоверчивой ухмылкой на бутылке офицер. Бородатый смотрел на него, открыв рот, совершенно бессмысленными глазами. Похоже, он просто не понимал, о чем его спрашивают. «Это он?» кивнул американец на Бородатого, обращаясь к проводнику-баварцу. «Я воль, господин офицер!» — вытянулся тот. «Так точно!» Американец повернулся к Бородатому. У того устало упали вниз плохо слушавшиеся его руки. «Ладно, руки можете не поднимать», — смилостивился офицер. «Вы доктор Роберт Лей?» Бородатый пьяно замотал головой. — Это ошибка. — Ошибка, значит. А кто же вы? — Я доктор Эрнст Достельмайер. — Вы ошибаетесь. Я не знаю никакого доктора Лея. Офицер повернулся к проводнику. Тот опять вытянулся по команде смирно. — Не верьте ему, господин офицер. Это он, доктор Лей, тот самый. «Как вам не стыдно, доктор Лей? Найдите в себе мужество!» Но бородач только тупо мотал головой. «Я доктор Достельмайер. У меня есть документы». «Окей», — завершил бессмысленную дискуссию американец. «Доктор, как вы там? Следуйте за нами». «Вы заблуждаетесь, господин офицер», — жалостливо забормотал бородатый. «Ладно, разберемся, когда протрезвеете». В штабе американской дивизии уже другой офицер брезгливо слушал несколько протрезвевшего, но продолжавшего стоять на своем бородача. «Вы ошибаетесь», — монотонно твердил он. «У меня есть документы. Я доктор Достельмайер. Почему вы мне не верите?» «Потому что вы лжете», — взорвался американец. «У нас есть все основания считать, что вы, Роберт Лей, генерал войск СА, руководитель Центральной инспекции по наблюдению за иностранными рабочими, один из самых близких Гитлеру людей. Вы пользовались особым доверием своего фюрера». «Это какая-то чудовищная ошибка. Чудовищная. Господи, не выдерживает американец». И такие люди держали за горло весь мир. Не будьте слизняком? Неужели вы надеетесь так дешево провести нас? У вашего друга Гиммлера тоже были замечательные документы на имя какого-то там Генриха Хитсингера. Вся разница между вами только в том, что вы отпустили бороду, а Гиммлер сбрил свои поганые усишки и нацепил на один глаз черную повязку». «Неужели вы думаете, что такие дешевые фокусы позволят вам скрыться?» «Это ошибка! Это ошибка!» Как заведенный, раскачиваясь взад-вперед, бормотал Лей. «Это все очень большая ошибка! Очень большая ошибка!» «Ну-ну!» Американец встал, распахнул дверь и впустил в комнату аккуратно одетого старичка-немца, державшего в руке шляпу. Лей затравленно посмотрел на него и отвернулся. «Доктор Лей? И вы тут!» — воскликнул старик. «Что вы тут делаете?» «Хороший вопрос», — засмеялся офицер. «Валяет дурака ваш доктор Лей. Неизвестно, на что надеюсь». «Разрешите представить, доктор Лей? Перед вами Франц Шварц, бывший казначей вашей национал-социалистической партии, знакомый с вами много лет. А там за дверью еще его сын, с которым мы вместе работали». Лей схватился обеими руками за виски, что-то забормотал. «Ну, будете продолжать? Или закончим этот дерьмовый спектакль?» «Вы же генерал! Так ведите себя соответственно!» «Все!» — выдохнул Лей. «Все! Хватит!» «Я действительно доктор Лей!» «Так-то лучше!» — презрительно бросил американец. «Вы арестованы, доктор Лей!» «Американское командование решит, что с вами делать!» «Кстати, на прощание вам мой совет!» Когда в тюрьме вы окончательно протрезвеете, подумайте над этим. Подумайте хорошенько. А совет мой таков. Скоро вам зададут много вопросов. Так отвечайте на них честно. Абсолютно на все вопросы. Абсолютно все. Прекратите валять дурака. И помните, что ваша жизнь целиком в наших руках. И нам решать, что с нею делать. Вам остается только отвечать на наши вопросы. Постскриптум. Как сообщил агент советской разведки в США Гектор, в Германию США направлена специальная группа медиков и ученых, которые должны тщательно и подробно, не раскрывая при этом интересы перед другими союзниками, фиксировать все, что относится к экспериментам медиков СС и Гестапо, с применением препарата мискалина, получаемого из эссенции пиотового кактуса. Опыты проводились над заключенными, в первую очередь русскими, в концентрационном лагере Дахау. Цель – найти средство подавить волю, парализовать психику человека, изменить его поведение в нужном направлении. В Америке создано особое подразделение 19, которое должно, используя полученные немцами результаты, создать всевозможные препараты для особо засекреченной американской агентуры, находившейся за пределами США. Речь об оружии специального назначения – химических, биологических и психологических средств воздействия.